Школа общества. Ободренная таким чтением, Гейша далее будет рада узнать, что ее профессия всегда имела большое общественное значение. Кавамура Такутара, руководительница ассоциации Гейш Симбаси, утверждает, что гейши обладают всесторонними познаниями, прекрасно разбираются в искусстве, чего нет у всех других работающих женщин, и поэтому должны занимать более высокое положение в обществе. Разве не гейша служит одним из главных символов Японии в глазах европейцев наряду с фудзиямой, цветущей сакурой и харакири-самурая? И как один из них, разве не заслуживает она почета и уважения в своей стране как настоящее достояние Японии? Согласно Кавамуре, корюкаи служит не только традиционной японской формой общения между людьми. Мир ивы и цветка способствует воспитанию нации.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 Имея такой опыт вращения в высшем свете, гейши были воспитаны и обучены лучше тех гостей, которых они развлекали. В прежние времена, когда не было ни газет, ни журналов, чайные домики были центрами общения людей. Родители посылали к нам своих взрослых сыновей не для секса, а учиться у гейш вести себя в обществе. В деревне же гейша являла собой пример высокой культуры, какая там вообще была неведома. Гейши убеждали расценивать себя как носительницу особой общественной миссии. Ее роль в феодальном обществе как законодателя моды, поставщика новостей и учителя хорошего тона стала целью, к которой должны были стремиться гейши 1930-х годов. Отсюда вытекал вывод о необходимости для гейши обладать житейской мудростью в стиле нового времени. Таким образом...